Глава 68. Распределение обязанностей. «Первое. Капитан-лейтенант. Разрешаю курить на рабочем месте», — пояснил командир тропического Рягузов, размещаясь в кресле. Теперь они, наконец, остались одни, на силу дождавшись, когда прочь отшвартовался Северный, вместе с никак не желающим угомониться замполитом. «Видимо, повторить подвиг Тёмкина ему было слабо» а упасть в глазах наблюдающего сцену экипажа неприятно, потому пару раз он не слишком активно заводил разговор о намерении перебраться обратно на тропический. «Как? И вы?» – задыхался от гнева и отчаяния особист Моркин. «Побойтесь Бога!» Однако последний аргумент вовсе не устраивал атеистически воспитанного замполита, и он обращался за помощью через борт к Рягузову. «Уймитесь!» босил ему издали капитан Тропического. «Какой от вас здесь толк? Личного состава нет. Нас, с тёмкины можете не считать. Мы и так идейно подкованы. С техникой вы обращаться не умеете. Еще натворите что-нибудь, поставь вас следить за генератором. Уж лучше от греха подальше. Помогайте с организацией на Северном». «Но как же?» не унимался заместитель. «Не волнуйтесь, не будьте пессимистом. Мы с Маратом управимся». «Кроме того, может, вы быстро найдете наше соединение, и тогда пришлете нам танкер. Так что еще увидимся. А если нет, будут ронут, если вы сумеете выбить у командования пару орденов Ленина для нас с капитан-лейтенантом. И вообще, я вам просто приказываю оставаться на Северном». «Командир!» — рыдал не в шутку поддерживаемый под локоть особистом Моркиным заместитель по политчасти. «Простите меня!» За все. И за то, что технику не учил тоже. Обязуюсь преть учить. Всё познаю. Каждый винтик экрана нашего разберу и соберу до болтика. Импульсы вашим, Тёмкин, все повывидаю. Расставлю их по местам. Да не убивайтесь вы так, в самом деле. Смущался докуривающий пачку Примы Рягузов. Возьмите себя в руки. Люди ведь смотрят. Не разлагайте их своими воплями. И вот теперь, наконец, Тёмкин с Рягузовым остались наедине. Значит так, Марат, подводил итоги командир. Генератор я запустил. Турбина тоже работает на малых оборотах. Топливо, конечно, жалко, но если что начнется, нам будет не добегать ни в машинное. Ты вот что, управиться за весь расчет ПВО смогёшь? Исключая, разумеется, башенный пулемет. Пусть покуда стоит без человека. Если уж, конечно, совсем близко гады подлетят, тогда я, может, успею добежать. Лупану по ним пару очередей. Сам понимаешь, когда пули в дежурном барабане кончатся, перезарядить в одиночку никак не получится. Ну, я, если что, пытался внести раз предложение Темкин. Ты уж сиди здесь, Марат, у тебя тут лучше всех получается. Пулемет, мелочи жизни, он нас все равно не спасет. Вот только если корабли, вражья сила, подойдут, тогда уж, наверное, беги ко мне в кабину управления огнем. Попробуем вдвоем запустить последнюю нашу ракету. Так ведь вроде две сохранились. Одна не в счет, отмахнулся Рягузов. Отказ пошел еще в фазе подготовки к запуску. На базу ее надо, на профилактику. Теперь уж не получится. Тяжело и безысходно вздохнул он, разыскивая в кителе приму. Козлы в боевой поход зарядили какую-то просрочную дуру. Товарищ командир, сигаретку что ли? На! Да нет, я о бой в будущем. Локатор обнаружения ведь надо включить. Может, вы покуда на нем подежурите? Я, честно говоря, не слишком там шарю. Надводные цели он тоже обнаружит, если что. Но летающие гады, думаю, более вероятные. Правильно, Марат, кивнул ему Рягузов, как своему давнему другу. Тогда я на локатор. Но ты управишься здесь? Если не я, то кто же, как говорится? Темкин не преувеличивал. Он был уверен в ловкости своих рук на сто процентов. Вообще-то в нормальном режиме по боевому расписанию в помещении должны были находиться пятеро, и у всех нашлась бы работа. Однако реально за пультами работали трое, и только одно из мест было основным. Тёмкин вполне резонно рассчитывал, что если целей будет немного, он успеет сладить за всех. Правда, был еще нюанс. «Товарищ командир, знаете что?» – капитан-лейтенант почесал затылок. «Как насчет фотоконтроля?» С ним, наверное, никак не успеть. Уж магнитофон включим на непрерывную запись. А вот... К черту все это, Марат, отмахнулся Рягузов. И магнитофон твой тоже по боку. Ты ведь знаешь самое главное, что мы должны успеть, если ямки насядут ним в шутку. Наверное. Вот именно. Затопить тропический. Интересно, а как сделать это быстро? Вот тут и пригодится та, не стартовавшая ракета, спокойно пояснил Рягузов. 50 кило взрывчатки БЧ, да еще твердое топливо, 450 килограммов. Сила. А правильный ли выбор я сделал? Внезапно подумал Темкин, но было уже поздно что-либо менять.